Глава 50. Суббота, 12 августа. 21.30-22.30. Открой аккаунт в биткоинах. Если хочешь увидеть манго живым, то по первому указанию скинь 250 тысяч фунтов. Скоро снова свяжемся. Кстати... «Как твой новый холодильник?» Рой Грейс читал пересланное Гленном Брэнсоном сообщение, которое предположительно отправили похитители. «Требование выкупа. Теперь ясно, почему Глен назвал его странным. Видимо, холодильник был упомянут. Чтобы подчеркнуть, они следят за Кипом Брауном. Пусть так. Грейса больше волновала сумма и способ ее передачи. Он позвонил детективу-инспектору. глен что происходит? Разве детей похищают ради такой суммы? Пойти на огромный риск ради 250 тысяч могли бы требовать миллион, а то и все пять». «Как думаешь, недавно мы имели дело с требованием выкупа всего лишь в сотню тысяч?» — напомнил Брэнсон. «Ты прав», — сказал Грейс. «Только небольшие суммы, от 50 до пары сотен штук, это обычно мелкие разборки с теми, кто задолжал наркодилерам. Что-то здесь не так. Может... Одного нуля не хватает. Они уже делали ошибки в сообщениях. Что говорит Браун? Готов платить. По закону вымогательство является уголовным преступлением, но выплачивать шантажистам деньги человек может беспрепятственно. Полиция не вправе его остановить. Скажи ему, что он идиот. Похитители на этой сумме не остановятся. Они прощупывают почву. «Зачем?» — спросил Брэнсон. «Затем, что никто не станет рисковать пятнадцатилетним сроком в тюрьме ради мелочи». «Все относительно», — отозвался Брэнсон. «Для человека, который зимой топит печку кусками дверной рамы, «Двести пятьдесят штук. Целое состояние, верно?» «Может быть. Однако меня беспокоит нечто иное. Такую сумму мог запросить только дилетант. Объясни Брауну и его жене, что если они заплатят, этим дело не кончится. Обязательно поступит новое требование, а за ним еще одно». Похитители уверены, что отец Манго богач с бездонными карманами. Босс, он ведь боится, что они убьют сына, если не получат денег. Шантажисты пошли на всё это, зная, что за такое преступление грозит длительный тюремный срок. Им нужно куда больше, чем четверть миллиона. Пусть потянет время». Смерть Манго им выгодно Скажи Кипу Брауну, чтобы умаслил похитителей и сообщил им, что установит приложение Биткоин. А мы пока разузнаем что-нибудь от нашего хорошего или не очень друга, мистера Дервиши. Грейс посмотрел на Нормана Поттинга и Вельвету Уайльд. Тренькнул телефон. Звонил его начальник. Помощник главного констебля Кэссиан Пью, разрывающийся от ярости. Рой, что происходит? Угроза взрыва на Амексе? Похищенный мальчик? Расчлененное тело на кабдедробильном заводе? А ты там смотришь футбол и строишь из себя героя? когда вообще-то должен быть дежурным старшим следователем. Жду тебя завтра в моем кабинете в девять утра и будь готов отчитаться по всем этим чертовым вопросам. Грейс прекрасно понимал, что его действия на стадионе дали Пью долгожданный повод отчитать его. Правда, сейчас ему было все равно, поэтому Рой ответил «Да, сэр». А сам подумал, да иди ты.